Глава 28. Я не понимал, что он делает. Инквизитор прикоснулся к рукаву сутаны, и перед его лицом развернулось нечто, смахивающее на изогнутый голографический экран. Прозрачная светло-серая полоска, мгновенно расширившаяся и повторившая изгиб черепа. Ладони отца Семеона засветились белым серебром. У меня возникло ощущение, что средь бела дня появилась луна и залила руки до знатчика через невидимое окошко. А потом на экране проступили контуры человеческого мозга с подсвеченными разноцветными участками. Один из участков загорелся ярче, увеличился в размерах. Тем временем руки отца Симеона коснулись висков Дружинина. Я почувствовал возмущение Ки. Ненадолго, считанные секунды. Схлынуло. Инквизитор убрал руки, выпрямился, шагнул к геоманту. Процедура повторилась. Я не мешал, пристально наблюдая за действиями тронутого. В голове крутилось множество мыслей по поводу происходящего. Мы оба работаем на администратора, но Симеон явно знает больше. И то, что он сейчас делает, смахивает на заметание следов, правда, следов ментальных. «Боги! Он что, память этим мужикам подчищает?» Хорвен ждала моих приказов. Чтобы оценить обстановку, я убрал кусаригаму в чехол, повернулся в сторону главного входа и немного прифигел. Каббалистическое дверное полотно осыпалось на пол всеми своими сегментами, словно курицу ощипали. Не знаю, что там за технологии раздобыли инквизиторы, но выглядит мощно. Хотя никто ведь не мешает Симеону использовать ништяки, подаренные администратором. В глубине души возникло желание активировать коммуникатор, но я сдержался. Отец Семеон работал в гробовом молчании. Было видно, что он спешит, но при этом действует аккуратно, не дергаясь, экономно и профессионально. «Делаю проницаемым купол. Над нами по-прежнему нависает дирижабль. Внутри деловито снуют люди Дружинина. Ищут что-то в грузовом отсеке, проверяют показания приборов на капитанском мостике, с кем-то переговариваются по радиосвязи. Сепаратистов перебили почти всех. Я заметил лишь пару связанных и запертых в машинном отделении типов. Бастион был захвачен целиком». «Я видел наших бойцов на крепостных стенах, во дворе, у причалов, на мостиках и в крытых переходах. Заняли все ключевые позиции». «Интересно, что происходит у внешнего городского периметра?» «Клан повел свои силы в атаку. И где основные войска мятежников?» «В голову невольно прокрались мысли о мощи одаренных в сравнении с обычными людьми. Вот у нас было 50 человек». До бастиона дошло тридцать, но даже этого хватило, чтобы оккупировать крепость, главное здание, причалы и дирижабль. — Готов? Я обернулся, посмотрел на Семеона. К чему? — Финальные штрихи, что ж еще? — Мне надо забрать одну вещь, а ты можешь задавать любые вопросы. После этого сваливаем. — А что будет с ними? Я кивнул на Дружинина и Геоманта. — С этими? — небрежно переспросил инквизитор. Голографический экран исчез, ладони до значика больше не светились. Да, ничего особенного. Они забудут ту часть операции, где появились мы с тобой, и где устройство работало. Не переживай, твоего биомеха и наган тоже забудут. То есть они выживут. Проснутся минут через сорок. Простейшие вычисления подсказывали, что надо торопиться. Рассказывай, что все это значит. Администратор тебя послал. «И что это за урод, которого мы убили?» Симеон направился в центр зала. Бросил через плечо. «Думаю, этот тип притворялся одним из лазутчиков клана. Здесь не иллюзион, что-то другое. Над ним хиропрактики поработали. То есть Дружинин выполнял его приказы, принимая за кого-то другого?» «Вроде того». Инквизитор остановился, ткнул носком ботинка в мраморную плиту. «Ничего не произошло. Долго рассказывать. В общем, эта хрень, которая над твоей головой. Она вроде как служила древним в строительных целях». «Или типа того. Они там себе острова редактировали, бухты вырезали, туннели прокладывали. Так говорил наш общий знакомый. А те, кто сумел это собрать по древним чертежам, решили провести испытания в полевых условиях. Оружие, догадался я». «И очень мощная». Симеон присел на корточки, начал водить пальцами по поверхности плиты. План заключался в том, чтобы захватить плацдарм Воулу, смонтировать все, что ты видишь, и ударить по России, по ключевым городам и военным базам, стереть все к хренам собачьим из реальности. Еще немного, и у них бы получилось. А наши вовремя узнали и отправили штурмовиков. Не верю в такие совпадения. — И правильно, что не веришь, — хмыкнул семион Выпрямился, пересек зал в противоположном направлении и снова присел на корточки. Сведения о намечающемся ударе Орловым слили. — Кто? — Ну, один из них лежит перед тобой. Инквизитор вновь принялся водить пальцами по полу, что-то выискивая. Тайный орден именует себя Братством Свободы. Цели примерно такие же, как у Серебряного Круга. — Это какие? — Свергнуть кормчих, естественно. Дознатчик удивился моей неосведомленности. У них там есть пластические хиропрактики, они регулярно себе лица переделывают для выполнения заданий. Кстати, будь добр, избавься от трупа, нам это ни к чему. Небольшой фокус с проницаемостью, и мертвый фанатик отправился в подземные дали. Вместе со своей кровью и прочими следами побоища. И что они хотели тут провернуть? Пальцы Симеона что-то нащупали. «Для начала утопить все шведские и перуанские корабли». Китаец нажал невидимую то ли кнопку, то ли пружину. Раздался тихий щелчок. «Не спрашивай, что с ними не так, я и сам не знаю. А вот что знаю, так это дальнейшие планы недоносков. Удар по Супреме. А, я задумался, уверен, что им нужно было мешать. Очень смешно». Буркнул дознатчик, перемещаясь к следующей плите. «Поверь, хаос гораздо хуже, чем то, что мы имеем сейчас». «Поверю». «И как стало известно об операции?» «Стало», — отрезал Семеон, водя пальцами по мрамору. «Целый отдел этим занимался, паладины. Лучше тебе с ними не сталкиваться, между прочим». «Щелчок». «Я смог получить доступ, э, неважно, к их базе данных», — я хмыкнул. «Думаешь, это большой секрет, что вы пользуетесь компьютерами?» Китаец выпрямился и посмотрел мне в глаза. «А ты не дурак». «И что?» Я решил форсировать события. «Ты опередил своих братьев по кодексу. Они еще не начали операцию, а ты уже здесь. Но зачем? Тут явный интерес администратора». «Да...» — признал семион Он двинулся к следующей плите, аккуратно переступая через уцелевшие серебристые нити. Он приказал, я выполняю. И в чем приказ? Разобрать установку. Извлечь блок управления, стереть все следы произошедшего. Никто из людей не должен добраться до этой технологии. В том числе Симеон вновь присел на корточки. Те, кто связан с кормчами. Похоже, администратор боится. Ведь кормчи уже завладели чем-то, позволяющим редактировать судьбы. Не хватало еще уничтожать объекты на расстоянии, просто отменяя их в действительности. Если когда-нибудь древние вернутся на Землю, их может встретить умный, бессмертный и подготовленный враг. Почему меня не предупредили? Все закрутилось быстро. Покачал головой инквизитор. «Да ты и сам ни с кем не советовался, когда влезал в операцию Орловых». «И ведь не поспоришь». «Ладно, я решил перейти к практической части диалога». «Что теперь?» «Щелчок». У основания конструкции образовался вырост, к которому и подошел отец Симеон. Протянул руку, извлек что-то маленькое и блестящее, сунул в накладной карман сутаны. «Без этой штуки оружие не активировать», — ответил дознатчик. «Исследования ни к чему не приведут. Вдобавок ты частично разрушил эту машину своей кусыригамой. Первая часть миссии выполнена. А вторая... Я провел глубинную зачистку. Она распространяется на события годичной давности. Наш с тобой диалог записан, и его необходимо стереть, как и наше присутствие». Но провидцы узнают, что я участвовал в штурме». «Без разницы». Небрежно отмахнулся Семеон. «Будешь все отрицать». Пропустил и свалил в освояси. Доказать они ничего не смогут. На полу останутся следы кусаригамы. Или другого клинка изогнутой формы. Тебя здесь не было. Запомни. Семеон достал из кармана уже знакомое веретено — Пробежался пальцами по его поверхности, выставляя цифровые настройки. Я по-прежнему ничего не понимал. Как он уберется из бастиона? Я добирался до коллекторов на подземной лодке, долго топал пешком, с боем прорывался через промзону, и у меня был единственный предельно понятный план — вызвать бродягу. Что касается Симеона... «Гадство! Желание впускать его внутрь домоморфа стремится к нулю!» «Это стиратель!» Отец Семен воткнул веретено в мраморную плиту. И что самое интересное, артефакт намертво застрял в камне. Вошел как нож в масло. У него достаточно большой радиус действия. Накроет весь бастион. «Когда?» «Через тридцать минут». «И...» «Мы уже будем далеко». События так завертелись, что мне и в голову не приходило выяснять, как инквизитор сюда добрался. Насколько я помню, отец семён не относится к числу прыгунов. Впрочем, я понятия не имею, какой у него дар. Мы однажды схлестнулись в сонном конструкте, но не факт, что этот тип морфист. Хотя, в любом случае, прыгуны обычно становятся карателями. Установив артефакт, Симеон выпрямился. «Вызывай бродягу». Я хмыкнул. — Хочешь прокатиться без безбилетником? — Да он тебе понадобится, — пожал плечами Симеон. — У меня свои методы отступления. Поделишься — Поделишься? Китаец покачал головой и растворился в воздухе. «Подонок — Подонок! — не выдержал я. — Значит, прыгун. Или еще какая-нибудь хитрая технология из арсенала свитош. Ольга, казалось, только и ждала моего запроса. Мы освоили прием ментальных сигналов, при которых я держу свой разум открытым и транслирую определенные эмоции. К примеру, желание пообщаться. Хороший телепат, присматривающий за своим хозяином, сразу реагирует на подобные вещи. Первым делом я решил выбраться с острова. Двинувшись в сторону каббалистической двери, приказал Хорван следовать за мной. Плашки хрустнули под ногами. Я не смог удержаться, поднял одну из пластин. Издалека напоминает чушую рептилий, но лишь издалека. На ощупь нечто среднее между керамикой и металлом. По форме ближе к диску, хотя есть легкий изгиб. Элемент был тяжелым, его поверхность испещряли знаки. Работа чрезвычайно искусная. Тонкая врезка. Я даже не сразу понял, что на диске выгравированы геометрические цепочки. Не удивлюсь, если и внутри проложены линии. Интересно, как это можно разрушить? И главное, чем? Отбросив пластину, я переступил порог и оказался в коридоре. Здесь никого не было. Захваченная крепость производила впечатление вымершей военной базы. Бродяга встроился в подвальные помещения и прорезал дверь рядом со створками лифтовой кабины. Мы с Хорвин вошли, и стена сразу же срослась, а пол начал проваливаться вниз с тихим гудением. Как ни крути, а выдвижные лифты визитная карточка бродяги. Смотрю на часы. Если верить Семеону, его стиратель сработает через 27 минут. Наверняка сразу и распадется, чтобы следов не оставлять. А это означает, что управиться в Супремы не должно возникнуть ко мне вопросов. Куда теперь? Поинтересовался домоморф, когда я вышел из лифта в просторный холл. «Надо Ольгу забрать», — ответил я. «Координаты знаешь». Гонча, отдаю мысленный приказ скрыться в тайной комнате и завершить восстановление. Сам же иду в арсенал, избавляюсь от кобуры с наганом и стреляных гильз, тщательно просматриваю содержимое карманов на предмет запрещенки. Кусаригама, естественно, не в счет. Инквизиторы — ребята непредсказуемые, от них чего угодно можно ждать. Часы с картой и кубик коммуникатора — не лучшие спутники, если с минуты на минуту прибудет отряд карателей. Они ведь могут и в лагерь клана отправить своих бойцов. Скрипя сердце, я выложил артефакты в сейф. Приказал Ольге эвакуироваться и стал ждать на крыльце домоморфа. «Бродяга проявился в центре укрепленного поселка, который при свете дня выглядел довольно невзрачно. Со своей позиции я мог видеть здание школы, превращенное в оперативный штаб, пустырь, где нынешним утром была припаркована подземка, множество захваченных кланом домов и небольшой кусочек палаточного городка на окраине. Дальше, если я правильно все понимаю, располагаются рвы, противомеховые ежи и наспех проложенные линии кабалистических ловушек. При свете дня мне показалось, что мехов и рядовых бойцов в лагере стало меньше. Значит, войска двинулись на очередной штурм. Кое-где догорали костры. Слонялись по улицам патрули из двух-трех человек. Я до самого конца ждал инквизиторов, заявившихся по мою душу. Или каких-нибудь представителей командования. Не дождался. Ольга появилась через пять минут, и мы, не теряя времени, отправились в фазис. Разговор с администратором ни к чему не привел. «Инопланетная тварь заверила меня, что все в порядке. Отец семион разрулит ситуацию. И да, уничтожение артефактной установки Воулу было суровой необходимостью. Я могу заниматься своими делами и не переживать. Провидцы ничего не найдут». «Прекрасно. Я решил так и сделать». Отдыхал весь остаток дня, а вечером договорился с Барским на встречу с Орловым в конструкте. Вот только на это рандеву князь заявился не один.